Денис Владимиров Псы Нинеи Став Книга вторая Проклятое городище Глава первая Узкий наконечник копья, длинный, четырехгранный и острый куда той бритве, должен был проткнуть насквозь, вынести меня из седла и застрять между ребер. Всадник же, потом спрыгнув со своего коня, презрительно бы наступил на грудь жертвы и одним ловким движением, отточенным не сотней и даже не двумя повторений, выдернуть оружие из тела, а затем добить, чуть отступив в сторону, для того, чтобы его белое не забрызгало яркой алой кровью. Но несущая смерть и навершие замерла на расстоянии ладони от моего живота. Все произошло настолько быстро, что я даже не успел дернуться, испугавшись. Впрочем, сейчас было все равно. Лютая злость застила глаза, а ножны с шелестом покинул я таган. «Убьют? Плевать. Хоть одну суку, но с собой заберу. Утащу, мать их, в ад или в местные чертоги великого холода». И на душе вдруг стало спокойно-спокойно, улыбнулся даже. «Больше ничего сделать не успел, потому что Никодим в нереально высоком прыжке нанес удар в ухо моему противнику. Получилось даже красиво, быстро, дерзко, резко и мощно. Враг же полетел из седла на тёсанные камни южного тракта, и кубарем прокатился не менее пяти шагов. Копьё выпало из рук и звякнуло рядом с огромными копытами потерявшего наездника животного». Я только моргнул, а наставник уже оказался рядом с агрессором. Наступил ему на шею правой ногой. Тот схватил ее обеими руками. Попытался сбросить, но сил не хватило. С таким же успехом он мог попробовать столкнуть с места бульдозер Камацу. Куратор же давил и давил, пока глаза жертвы не стали закатываться, а руки бессильно не разжались. Только в этот момент он убрал сапог с горла. Примерно через полминуты после того, как препятствие для доступа кислорода в виде толстой, Рубчатая подошва исчезла. Ублюдок начал сипеть и кашлять, жадно хватая ртом воздух, пытаясь встать на четвереньки и дыша, как загнаны коняра. «Нет, не коняра, а сучара. Чуть-чуть меня не убил. И за что?» «За законный трофей». «А начиналось все тоже непросто». Если первые 500 метров веса девушки на плече практически не ощущал, то примерно на третьем километре от места боя Джаре с неведомыми иными стал сдавать. Идти с каждым шагом становилось все тяжелее и тяжелее. И это еще система Титан помогала. Уменьшала груз на 10 килограмм. Без нее бы давно выбился из сил, а глеф использовал как посох. Какая-никакая помощь, надёжа и опора. Звуки битвы давно стихли за спиной, поэтому я решил сделать небольшой привал. Рассудил так, если враги решат пуститься в погоню, недовольствуя смертью только наставника, то в любом случае догонят, учитывая мою черепашу и скорость. И неважно, буду я сидеть или идти, еще до этого момента никаких опасностей на пути не встретилось, а отдых пусть и кратковременный, один черт требовался, иначе просто не смог бы добраться до тракта, упал бы прямо на дороге и плевать на все и вся. Положил Саманту на мягкую траву рядом с обочиной. Лицо девушки обрело мертвенную бледность, стало похожим на маску. «Умерла?» И сразу ледяной ветер пронесся по позвоночнику, зашевелил волосы на затылке. «Чёрт, чёрт, чёрт! Если это так, то и мне хана!» Суетливо попытался нащупать на шее пульса двумя пальцами. Он был хоть и слабым, но все же ровным. И дыхание тихое-тихое, едва слышимое, когда я даже со своим усилившимся слухом поднес ухо практически к ее губам. «Ух...» Да, квест мотивировал хранить и берегать девушку, от всего и вся, и бояться даже уйти, представляя собственную гибель, если с ней что-то случится. Отцепил от поясов лягу с водой. Прополоскал рот, хотя больше всего хотелось напиться от души. Потому что вкус у нее был необыкновенный. Сейчас это настоящая амброзия, напиток богов, влага жизни. Но еще с детства запомнил слова деда, что аж 2 o силу в таких походах отнимала и вытягивала не хуже вампира. Впоследствии не раз и не два убеждался в правоте старика, как на собственном примере, так и окружающих. Да и во множестве прочитанных книг подобная проблема вставала перед главными героями и второстепенными персонажами. Закурил, глубоко вдыхая сейчас кажущийся с желанным дым. Голова немного закружилась. И усталость, словно ждала этого момента, вместе с Апатией так набросилась, что едва не лег на землю рядом с девушкой. Хотелось послать все и всех далеко и надолго. И просто отдохнуть. Полежать, поваляться. И трава мягкая, мягкая, как пуховая перина. И именно в этот момент понял, как же я устал. Столько всего произошло с момента, как очнулся с установленным магоинтерфейсом. Ещё в моей химии кровь не обнаруживалась. Обычные же эффекты, уверен, должны иметься. А сколько я уже на ногах? Если судить по земному, то сутки. По месту их половина. И вечерело. Чтобы немного отвлечься, стал подсчитывать приобретения и потери. Минус рюкзак со всей дороги добычей до и инструментами. К нему плюсом разряженная рогатина и кожаный плащ от все Всё посильно и непосильно нажитое осталось в фургоне. Единственное, что радовало, на счету почти 14 тысяч. Были кристаллы для прокачки, которые держал при себе как самую величайшую ценность. Использовать их решил только после того, как точно определю, какой и за что отвечал. Тонкое жалобное ржание донеслось справа от грунтовки. Сначала подумалось, мол, показалось, однако звук повторился. Встал, перейдя на другую сторону дороги, присмотрелся. Если бы же ребец не сдавал звуков, то прошел бы мимо. Собственно, я так и сделал, потому что он остался позади в метрах пятидесяти в небольшом овраге, поросшим по краям густым кустарником. Животное зацепилось уздой за один из них. До первых стволов черных деревьев, оттуда было шагов 5-10. Поэтому неудивительно, что здесь ветви и листья цвета вороньего крыла образовывали навес. Учитывая тень от них и радикально гудроновую масть, заметить лошадиного ателлета с другого ракурса вряд ли получилось бы. Скакон принадлежал раньше охотнику из Арьергарда, что навсегда остался возле фургонов, пронзенный ни одним десятком стрел в синемордах. Сначала едва руки не потёр от радости. Это был настоящий подарок небес. А потом родились нормальные конструктивные мысли. Во-первых, даже ребца, если добираться к нему под прямым углом от дороги, то нужно было пройти не менее 30 или 40 метров. Во-вторых, вокруг распростёрлись угольные ветви с антрацитовыми листьями от одиночных деревьев. А такой растительностью можно было строгать камни, резать их, как лазером. Примеры и урок, преподанный Джаре, я запомнил хорошо. Да и сучи выглядели пиками и шипами. «Наткнись на такой, проткнет на раз, как «здравствуй» скажет», довольно ощерившись. Не заметишь, как в брюхе окажется или в грудине. И напьётся кровушки, напьётся. И черная-черная трава клоками, похожая на осоку, та и без всяких дополнительных особенностей, могла поранить. А здесь на раз отрежет ноги. В-третьих, криополе никто не отменял. Можно дозу схватить предельную и сразу к упроцам. Да, рискованно. Перед глазами возникли картины возможной собственной смерти, который перебивал не менее громкий голос, «Оттяните не разума, но алочности и лени. Животное же смогло туда забрести. У меня должно получиться. И получится». Идея завладеть собственным средством передвижения захватила настолько, что превратилась в фикс. Даже про Саманту забыл. «С другой стороны, сдохну, не выполнив квест. Мне-то будет уже все равно. Два раза не умирают. Ваш Кэп». Тут же возможность быстрее доставить девушку в Норд-Сити или до представителей клана Север. Но самое главное перспективы в будущем, тем более свой рюкзак с добычей обломок копья убийцы мертвецов остался на месте нашего разгрома. И хотелось и кололось. Однако, кто не рискует, тот не пьет шампанского. Так что проклял все. Пробирая словно по минному полю, шел осторожно-осторожно, вымеривая каждый шаг. Отслеживая показатели чуть потрескивающего индикатора криополя и внимательно осмотревая место, куда ставить ногу. Еще постоянно проверяя земли впереди себя глефой. Если попадались черные листья или веточки, ей же откидывал в сторону, с травой поступал так же, только приходилось подкапывать корни вокруг. Жеребец заметил меня и снова жалобно заржал, скорее всего, просил ускориться. «Ничего, потерпи немного, дружище. Главное, не дергайся. это смертельно». Неожиданно понял, что я эти фразы прошептал, а не произнес мысленно. От адреналина уже подкидывало и пальцы чуть потрагивали на рукояти оружия, особенно когда в двух шагах от животного почти четверть стального лезвия осталось лежать рядом с торчавшим острым стеблем травины, незамеченным мной сразу. И показатель Крио замер на отметке в 506 аров в час. Тихо матерясь больше на себе, минут пять потратил на то, чтобы вместе куском дерну обломком или скорее обрезком эльфийского копья откинуть эту страшную дрянь в сторону. Еще шаг, еще и еще. Готово. Схватив животное под узцы, я принялся его успокаивать. «Хороший, хороший!» — гладил похлопывая ласково по шее. Тот забил копытом, посмотрел недоверечего искоса, как могут только лошади, но пока не стал проявлять характер, и послушно последовал за мной. Я обернулся. Мне показалось, или действительно густые, почти черные тени немного приблизились. Сделалось совсем жутко, обдало волной страха, ощущение, как от воздействия Маунаха. Теневое из дозорное? Вроде бы так называл Джары одну из разновидностей тварей, обитающих в этом лесу. Едва не бросился бежать. Всю силу воли, точнее ее остатки, применил, чтобы точно так же мерно возвращаться к дороге, продолжая обследовать землю впереди импровизированным миноискателем. Вновь посмотрел назад. Чернота приблизилась. Она медленно сейчас сгущалась практически на том месте, где освободил животное. Будто темная вода заполняла овраг. Точнее, туман первородной тьмы и лихорадочные мысли метрономом, с ударами участившегося пульса. Бежать и бежать отсюда нужно, сломя голову. Едва так и не поступил, остановила только представляемые картины, как несусь безумно вереща, похожей на какую-то жалкую тварь, но не человека. Левую руку сжал в кулак до хруста, и опять смог победить панический страх. Такой сильный, будто вот именно сейчас произойдет нечто жуткое, не укладывающееся в голове, и обязательно кровавое и мучительное для меня вашу мать прикусил до боли нижнюю губу это слегка отвлекло отрезвило. боясь даже обернуться шел не увеличивая темпа возвращаясь по собственному маршруту шаг выбрать место проверить и еще один шаг такая манера передвижения принесла плоды глефа укоротилась еще наполовину а встретились там всего лишь пропущенный до этого сучок и два листка все ура дошел только на дороге вновь обернулся Казалось, чернота, сама бездна, словно горе вздохнула, мол, не успела чуть-чуть, и перенялась откатываться обратно в глубины чаще, истончаясь и бледнее. Несколько секунд, и всё исчезло. Растворилось. Даже показалось на мгновение, что это я сам придумал, некий фантом. А обезумевшая от страха и давления леса сознания придало очертания реальности и иллюзий. И поверил в кошмары сразу, будто в догму фанатик, а столкнулся всего лишь с игрой, Местного светило с тенями. Ага, пожилки до сих пор дрожали. Ну-ну, фантазия. Фантазма! Чтобы я туда еще сунулся по своей воле? Хоть пусть будет табун чертовых лошадей, с дороги не сверну. Валить надо отсюда, и как можно скорее. А позвоночник до сих пор терзали мурашки, ползали суки, гоношились, и каждую величину из горошину. И холод продолжал шевелить волосы на затылке. Смахнув ледяную испарину со лба, первым делом напился, затем закурил. И только сейчас осмотрел внимательно животное. «Нет, не ранено. И это здорово». Потрепал за косматую гриву, погладил. Похлопал ласково. «Животина! Моя животина! Вот кому повезло, если, конечно, у нее защита не больше двухсот». «В принципе, почему нет? Все могло быть». «Маги никакой справки не вывела. Требовался доступ к сети». Отметил кожаные сидельные сумки, две небольшие спереди оседла и столько же позади, но те отличались по объему, раза в три и больше. И сверху них еще непонятый цилиндрический огромный баул, моток веревки и нагайка вроде бы тот самый хваленный волкобой. Чехол, или как правильно назвать штуку, в которой должно было находиться короткое копье во время езды, чтобы не уставали руки. Слева еще и тул со стрелами. Насчитал 20 с красным оперением и столько же с зеленым. Первые имели трёхгранные наконечники, вторые листовидные. Докурил, раздумывая, выдержит или нет, еще и нас двоих жеребец. Должен, с такими статьями то настоящий титан. Шеры все заплакали бы от зависти, увидев этого монстра. Тот же приходил в себя, вновь в глазах стал появляться демонический огонь, желание растоптать кого-нибудь и сожрать. Даже копытом забил. Вот как его назвать? Подумаю, надо красиво. По крайней мере, для меня, ярко и коротко. До да, главной транспортной артерии оставалось совсем немного, где-то треть пройденного пути. Конечно, по моим прикидкам. И больше немедля перекинул Саманту спереди седла. Сам вскочил в него и поехал, чуть рыся по дороге. Хоть что-то хорошее в этой жизни. Постепенно успокоился. Да и скакун никаких возражений не выказывал. Наоборот, тоже пытался скорее покинуть места, которые давили на психику, словно гидравлический пресс. Я по сторонам глядел внимательно. Где-то через километр стала просматриваться высокая насыпь южного тракта, а черный лес рядить. Слева, чуть дальше перекрестка, увидел высокую каменную стену. И развалины, похоже, какого-то замка. Странно, что не заметил их по пути в Локу. Хотя я же от экспериментов Джары еще в тот момент не отошел, И здесь по сторонам особо не смотрел. Плюс драка с товарищами. Да, это все за один день, который еще не закончился. Три фургона и столько же всадников остановились сразу возле поворота. Сбежавшие коллеги по опасному ремеслу. «Суки! И зачем здесь замерли?» Их я опознал сразу, как и дымящего длинной трубкой Никодим, стоящего возле последнего транспортного средства. Да и одногруппники сбились в несколько куч на обочине. Что-то явно обсуждали горячо, размахивая руками, громко ругаясь. Долетело с резкими порывами ветра. «Ты ничего не понимаешь!» «Сам он, урод, полез!» «Давайте поговорим, как разумные люди!» Пошел ты! Не о чем нам договариваться!» Что они-то мне поделили? Надо ли говорить, как мое появление, да еще и верхом, вызвало всеобщий ажиотаж? Ко мне сразу же направился Никодим, а еще подъехали верховые. «Охранники, мать их, перемать! Трусы, позорные волки!» «Что я с ней?» — первым делом спросил куратор, кивнув на Саманду. Попала под сильный ментальный удар, рассчитанный на чистых. Джара и Евколола на биос. Медленно ответил я, борясь с приступом злобы. Так и хотелось их всех под нож. Сбежали. «Ясно», — кивнул тот. «А он сам?» Сказал, Акела будет петь последнюю песню и выпил какой-то камикадзе или вколол, Будто роняя слова, ответил. Все там будет», — проговорил тихо куратор, а затем добавил странную молитву, сжимая кристалл на шее в руке. С каждым словом он вспыхивал ярче и ярче. Великий холод, прими своего верного сына, и пусть пламя битвы в его сердце никогда не погаснет. А когда придет время огнарека вдохни в него жизни. У них что тут какая-то секта, помесь различных религий? Насколько я помнил, в речи сплелся дремы скандинавский апокалипсис и стихии противоположные огню. Странно это, но сами визуальные эффекты внушали. Тут ничего не скажешь. Но, Вера, не пойми во что. С другой стороны, вокруг ведь крио. Пусть чем хотят, тем и занимаются. Главное, меня, чтобы не агитировали. Так, Рыжий, Довгань, Саман-то во второй фургон, Сорудите ей какую-нибудь лежанку. Отвечайте головой. Не отходить, охранять. Приказал Никодим тем самым ублюдкам, что едва не скормили меня живому мертвецу. Гады незамедлительно бросились к жеребцу, осторожно сняли девушку и унесли а меня отвлекло замерцавшее сообщение. Внимание! Вы успешно выполнили задание, прописанное в договоре, заключённом со стороны Джаре Мнемоник. Саманта Бэй была успешно доставлена до истечения указанного срока – 12 часов – к представителям клана Север. Награда – плюс 10 тысяч баллов к биржевому рейтингу. Индивидуальное кольцо цитадали разума активировано. Происходит процесс переперевязки. До окончания осталось 5 часов. 39 минут, 59 секунд, 58 секунд, 57 секунд. Отлично. 5 часов 40 минут, и можно будет не опасаться ментальных атак. Все, слезай, накатался. Перебиваемые мысли заявил хмурый усач с коротким копьем, нижний конец которого напер оседло, отрывая меня от системного текста и раздумий. Этот конь наш! И не подумаю. Уверенный, что он меня пытается, как говорилось в народе. Развести было абсолютной, как и проверить на слабину. Не отдам, лягу здесь, но кого-нибудь тоже заставлю кровью умыться. Я башкой за него рисковал. И один деятель как раз, если резко вытащить этаган, находился в зоне доступа. Абонент, мля. Стала закипать злость, превращающаяся в ярость, с каждым ударом сердца. И пульс в ушах задолбил барабанной дробью. Бу-бу, бу-бу, бу-бу. Всегда думал, что я человек добрый, мягкий, пушистости только не хватало. Но сейчас готов был рвать на куски всякого. Сжал рукоять эти Агана. Если сразу не сдохну, то кого-нибудь с собой утащу. Будто, чувствуя развлечения, к нам стали подтягиваться остальные зрители, которые до этого чуть-чуть не подрались или занимались мордобоем до моего появления. «Да ты...» Начал тоже заводиться агрессор с полоборота. «Это ты нарушаешь одно из базовых правил клана севера «Трофей священный!» Перебил его, повторяя истину, которую нам не раз и не два сегодня сообщил Джаре. Чеканил слова, стараясь, чтобы голос звучал равнодушно, сдерживая яростную дрожь в нем. «Вы же бежали с поля боя, как стоят русливых крыс. Из-за вас погибли ваши же товарищи, возницы и Джаре. Вы не убили ни одного врага. Я убил, а затем вытащил жеребца из черного леса. За мной гналась тьма». Я и только я привез и спас Саманту. А ты здесь трясся от ужаса, гадя в кустах. А теперь же ребец твой? Ты ничего не перепутал? Косолапы, оставь ведь прав. Даром что первый день. Трофеи — дело святое. К тому же трое суток не прошло. В круг нельзя таких вызывать, если они даже матом по твоей матушке пройдутся. Заявил мужик справа, который покупал у меня рыбу, и которого я хотел разить первым. А сейчас еще боевая группа снежных подъедет. И на твоём месте». Никодим подошел, когда отморозок с рёвом. «Да мне похер под кем он. Я его сейчас убью нахер!» Я в этот момент вытащил клинок, больше ничего не успевая, потому что отморозок уже замахнулся копьем. Затем его обездвижила незримая сила. Видимо, наставник использовал какое-то заклинание. Потом прилетел удар в ухо, появилась нехватка кислорода. И данные неблагоприятные факторы в пару минут Превратили отчаянного Бузука, дерзкого и гордого сына, хрен знает чего, в шакала табаки. Только не стелюсь я перед Никодимом, но на меня поглядывал с затаённой злостью. А замешкайся, куратор, и сбросили бы мое тело с южного тракта вниз, за насыпь, оставив на поживу дикому зверю. Никому здесь до трупов, тем более грязных еще и новичков, дела не было. Никодим же поманил меня пальцем». Кочев не стал, спрыгнул на землю, привязал за узду к борту фургона-жеребца и подошел. Куратор же поднял за грудки одной рукой избитого, у которого левое ухо сейчас стало пунцовым, и раза в два больше правого. Спросил безразличным голосом, от которого жуть пробирала. «Ты это видишь?» – ткнул в мою нашивку на рукаве. «Или это?» – палец остановился на перстне печатки. «А может, ты слеп Или я глухой, я ослышался, как ты орал тут?» что тебе похер до снежных волков. Вы меня неправильно поняли. Боевого арса хотел получить на халяву. Сейчас не унесешь, чтобы вороньё и крысы не жрали тебе, падаль. Отдаешь свой жеребца со всей добычей и оружием мне. Все пойдет за уплату долго перед нашим отрядом, и перед которым ты очень и очень проштрафился. Сам пешком возвращаешься в Норд-Сити и молись, чтобы со стафом в ближайший месяц ничего плохого не случилось». Иначе отдам тебе карающим, и мясо всегда требуется. Я все сказал, выполнять. А вы ж тут столпились, разойдись. К тебе же у меня несколько вопросов имеется». Но озвучить он их не успел. Впереди показалась разномастная кавалькада. Летели белые огромные волки, на спинах которых в хитрых седлах восседали люди, вооруженные копьями. Животные завораживали хищной грацией. Любому становилось понятно, что это не комнатные тигры а настоящие звери, жаждущие добычи, крови и мяса. И как можно больше и того, и другого. Их стихия, смертельная схватка и лица наездников, которые скрывались за глухими шлемами, тоже не предвещали ничего хорошего для врага. И вряд ли кто-то в своем уме захотел бы им становиться. За снежными мчался еще один отряд на тинграх или барсах, которых я уже видел. В личном составе преобладали женщины, а вот первая группа, разделилась почти поровну, по гендерному признаку. Но абсолютно все в сюрку, закрывающим самые разнообразные доспехи. Оружие от маргерштернов до длинных пик. Конечно, присутствовали всевозможные мечи, алибарды и глефы, щиты, закинутые за спины луки, арбалеты. Всех вместе насчитал 30 человек. Главные отрядов остановились рядом с Никодимом. Он что-то проговорил, затем указал в мою сторону. Потом ткнул на фургон с Самантой. И ко мне подъехала Ирия. Которая так и не сменила доспех, просто к нему добавился глухой шлем, забрала которого она сейчас убрала. Явно узнав меня? спросила ехидно певучим голосом. Почему я не удивлена, увидев здесь тебя? Потому что там, где я, там победа, высокомерно ответил девизом, не зная от кого и когда услышанным. Желая сбить с нее, как я почитал спесь. Маричокс! насмешливо улыбнулась та. Скорее, беда! Смотрю такой мультфильм про капитана Врунгеля. «Я в нем снимался», — невозмутимо сообщил. «И кем?» — в роли тигровой акулы. «То-то, я смотрю, тебе зубы постоянно мешают», — рассмеялась звонка из заливиста девушка. «Ты их потерять и не боишься? Новые в течение суток отрастут?» «Это точно», — улыбнулся, признавая, что уела меня. «Ладно, посмеялись и будет. Рассказывай, что произошло». Легко спрыгнул со зверей Ири, подходя ближе. «С какого момента?» Как из Локи выехали. Нет, подожди. Хорн, Никодим, подойдите. Уверена, вам будет тоже интересно. И времени потратим меньше. Обратилась к наставнику и здоровенному мужику рядом с ним, явному предводителю отряда на волках. Теперь говори. Приказала уже мне, когда образовался полукруг из трех человек, и произнесла это таким тоном, что становилось понятно. Шутки действительно кончились. Настало время делу. Коротко, стараясь рассказывать только по существу и без эмоций, поведал обо всем произошедшем. Единственное, что заинтересовало всех, это упоминание групп призрачного легиона. А когда я сказал, что маг Феникса иной, они подобрались, стали похожи на охотничьих псов, сильных, зубастых и очень опасных. «Джаре точно сказал про иного?» — спросила девушка. «Да, точно. Может, ты просветишь, кто это такие? Наставнику некогда было, сама понимаешь». Прочтешь. В сети информации про них полно. А вечером буду увели. Захочешь узнать больше, подойдешь. Не прогоню. Добрый совет. Никогда больше, никогда не суйся в черный лес. Как тебя только дозорные прохлопали. Везунчик ты, кому расскажи. Ладно, нам пора. До ночи. Какие-то еще вопросы? Спросила, уловив мой очень внимательный и задумчивый взгляд, обращенный на нее. Вы же на место гибели Джоре потом выдвинетесь. Да. «А можно с вами? У меня там рюкзак остался и плащ. Заберу». «Нет, если, конечно, покойником стать не хочешь. Там концентрация Крио сейчас в потолок. Или сразу готовь саван». Я кивнул, что понял. Потом даже сам неожиданно для себя улыбнулся девушке. Посмотрел вновь на нее. «Ну что еще тебе став?» – устала произнесла та, потеряв переносицу большим и указательным пальцем. «Только спасибо хотел сказать. Огромное». Указал на остатки глефа, приторочённые к седлу, который сунул на место утерянного прошлым владельцем копья. «Раз за четыре она мне сегодня жизни спасла. И я это запомню». «Не за что. Иди давай уже». Наигранно ворочаливо произнесла та и закончила фразу после паузы, улыбнувшись без прошлой тени сущности на лице. Черный! Хотя явно смутилась, и чуть щёки покраснели. а чего девушка стала еще красивее. И через маску Валькирии проглянула какая-то трогательная беззащитность. Ранимость ли? «Эх, красивая Маша, жаль, что не наша».